Когда миссис Корстен встречает во сне покойного сэра Корстена, она вскакивает, ищет тапочки в темноте, не находит, черт с ними, прикрывает ладонью веки, черствую и тихонько плачет, едва дыша. Он до старости хохотал над ее рассказами, он любил ее. Все его слова обладали для миссис Корстон волшебной силой, и теперь она думает, что приходит проведать милую, его тучная, обаятельная душа. Он умел принимать ее всю, как есть, вот такую, разную, иногда усталую, бесполезную, Иногда нелепую, несуразную, бестолковую, нелюбезную, безотказную, не железную. Если ты смеешься, он говорил, я праздную. Если ты горюешь, я соболезную. Они ездили в Хэмпшир, любили виски и пти шабли, А потом его нарядили и погребли. Миссис Корстен знает, что муж в раю и не беспокоится. Там его и найдет, как станет сама покойницей. Только что-то гнетет ее, между ребер колется. Стоит вспомнить про этот рай. Иногда сэр Корстен видится есть сигары и Джонни Уокером. Очень пьяным, бессонным, злым, завоскресным покером Задолжал, вероятно, мелким небесным брокером Говорила же, не играй